Шалик снова сел. Гею по возвращении ждало новое задание. Миллионное дело. Что теперь делать? Шалик охватила ярость. Столько сил потратил на поиски нужной женщины. Теперь все начинать сначала, а миллион уплывет в другие руки. Где перстень? Гэри вынул из кармана спичечный коробок, положил на стол. Шалик достал перстень, осмотрел, облегченно вздохнул. Хоть эта операция завершилась успешно улыбнулся. — Не так уж плохо заработать полмиллиона всего за несколько дней. — Я понимаю, что операция прошла не так гладко, как хотелось бы, мистер Эдвардс. Я доволен. Будет справедливо, если я удвою ваше вознаграждение. Вместо девяти тысяч вы получите восемнадцать, не возражаете? Гэри покачал головой. — Девяти вполне достаточно, — резко ответил пилот. — — Мне не нужны деньги, заработанные мертвецами. Шалик пристально посмотрел, потом пожал плечами, достав из ящика конверт, протянул Гэри. Тот сунул конверт во внутренний карман пиджака, встал и направился к выходу. — Мистер Эдвардс. Гэри остановился. — В чем дело? — Я прошу вас дать полный отчет об операции. Возьмите диктофон у секретарши. — Зачем это? — прервал его Гэри. — Для полиции? Я отдал вам перстень. Это все. И он вышел из кабинета. Шалик задумчиво смотрел на закрывающуюся дверь. Может, ему действительно лучше ничего не знать? Жаль, конечно, что гея погибла. Мисс Десмонд вошла в его жизнь, сделала свое дело и ушла. В конце концов, любую женщину можно заменить другой. Шалик поднял перстень. — Необыкновенные алмазы! Провел по камням указательным пальцем и тут же вскрикнул от боли, почувствовав резкий укол. Выронил перстень, сунул кровоточащий палец в рот. Перстень Борджа по-прежнему ранит. Яд, разумеется, давно высох. Минуло четыреста лет. Шалик посмотрел на палец. Царапина саднила. Сняв трубку, набрал номер клиента. Сейчас тот обрадуется, узнав о возвращении перстня. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в две тысячи пятом году.